я знал что воронов устроит мне выволочку ждал но воронов тянул нагонял на меня страху наконец он подозвал меня я подошел столово и стало тихо исчезаешь начал воронов работать кто будет я молчал два часа бригада простояла за чей счет отнести я мог бы ответить